Вот. Но ну, это такое вот начало, да? это действительно начало, но э, я его всегда делаю для того, чтобы установить какие-то базовые вещи и немножко раскачать многие стереотипы. Ну, раскачать, что вот такие расхожие социалки, которыми мы закрываемся от мира, а цель этого всего не меняться. Цель не меняться. Да? вот Цель остаться в комфорте. Ничего не менять. Вот все, что сплелось, вот оно пусть будет. То есть это древнейший механизм, который защищал человека от коллизий. А почему? Как вообще вырабатываются скрипты? Зачем они вырабатываются? Цель сэкономить время. как Для чего формируется скрипт? Да? Скрипт мы делаем, не думая. Следовательно, мы не тратим ресурс организма и экономим время. Вот для чего человеку скрипт. А когда-то отсутствие скрипта приводило к задержке реакции и, следовательно, к гибели. Значит, обладающий оптимальным набором скриптов, он с большей вероятностью выживал. Скорость была одним из важнейших факторов физического выживания любого гуманоида, да, двуногого прямоходящего. Скорость, скорость, скорость. Ну, скорость либо сама по себе, либо в купе еще чем-то. То есть, быстрая побеждала медленная. Так было всегда. Но с 19-го эта ситуация начала меняться, и счет уже пошел не на миллисекунды, а на минуты и часы. А механизм, еще раз говорю, остался тот же. Да, механизм заточен под миллисекунды. И сколько раз бывало, совет акционеров, совет директоров. Так, все, хватит рассуждать, надо быстро принимать решение. Почему? Вопрос там, с ценным количеством, с семеркой нулей стоит, да? Ну сколько уже можно, мы уже третий раз собираемся. Ша, у кого-то пароход стучит, в чем проблема? Вписывать кому-то хочется. В чем проблема, коллеги? Ну, сколько можно рассуждать? Говорит самый серьезный человек в этой, в этой комнате. Да? да, ребят, сколько нужно, столько и будем. Вопрос-то серьезный. Дедлайн далеко. А надоело просто называется. <laughs> не, понятно, может быть, надо лучше готовить совещание. Может быть, правильнее поставить повестку дня. Но не означает, что раз надоело, надо быстро что-то решить. Но ведь часто решают. Да, Что-нибудь. Что сколько можно уже сидеть? единственный повод принять решение все больше запутывается ну, так это еще раз повод внимательно разобраться с методикой принятия решений, а не быстренько решить, потому что надоел вот. это, это не шутка и к сожалению так часто решения принимаются не на 5 копеек, мягко говоря, а побольше да? потому что раз надоело, надо решать и принимают это решение не нищие а серьезные люди, обладающие миллионными состояниями да? вот. они руководствуются теми же самыми скриптами Ну, можно сказать, раз они богатые, значит, это все правильно. До поры, до времени, да. До поры, до времени прет. Но если учесть, что игра становится сложнее, то в какой-то момент везухи может и не хватить, коллеги. Да? Вот извините, пожалуйста, да? Я не каркую, но это просто логика диктует, да, что рано или поздно, ведь в чем опасна эксплуатация везения? Потому что когда-нибудь кости могут и не выпустить. И... Но тут опять... Следующий вопрос. Смотрите, политика жизни. Человек может себе сказать, и ладно, и черт с ним. Подумаешь, там, не выпадут кости. Мне часто говорят, я не боюсь, я там поднимусь из любой истории. У меня там были... Не, если <связывая> в этом кайф, нет проблем. <связывая> да, если вам это нравится, если другие дольщики с вами согласны, тоже нет проблем. <связывая> Тогда ради бога. Вот, понимаете, да? Только... Вдумайтесь, это действительно так, вы хотите, чтобы это было, да, и стоит того. Если на все ответ «да», вы спросите, а какие проблемы, я вам первый скажу «да никаких». Это я опять к чему, что нет хорошо, нет плохо. Вопрос «понимаем ли мы, что делаем?» Но об этом поговорим чуть позже немножко, да. И теперь мы перейдем уже к большей конкретике. Вопрос звучит так, что нам мешает наслаждаться своей жизнью? что нам мешает наслаждаться своей жизнью. Вообще, очень интересный вопрос, на мой взгляд, звучит так. Вы счастливы? не отвечать не надо себе ответить. Можно не сейчас. Я, в отличие от природы, не требую мгновенной реакции за 0,5 секунды. Да? Вообще, задайте себе вопрос, насколько вы счастливы, насколько вы довольны тем, что именуется совокупным качеством жизни. А совокупное качество – это довольно сложно сочиненная штука. Да? Это, она не меряется только в деньгах или только в карьерной ступеньке. Она мерится вообще в собственном ощущении от жизни. Да? Вы... Такой совершенно тупой вопрос. Вы счастливы? И понимаете, как кто-то сказал, есть короткое слово «да», а все остальные слова призваны заменить слово «нет». Да? Есть да? А есть? Ну, видите ли, смотря с какой стороны, <смех> подходить к этому вопросу. Есть разные критерии, я могу продолжить. Понятно, да? Я ж поэтому и попросил, мне отвечать не надо, ответьте себе. А если вы начнете отвечать себе, у вас будет либо слово да, либо в стиле любимого фильма Адютантового превосходительство» видите ли Юрий. Да? Помните, Павел Андреевич, вы шпион, видишь ли Юрий? Если твой папа был садовник в имени, то. Мы сейчас отвечаем в этом стиле, видишь ли Юрий, да? Павел Андреевич, вы шпион, видите ли, Юрий. Да, вы счастливы, ну, вы знаете, это можно рассматривать под разум. Я говорю, спасибо, уже от... дальше ответили. Вы ответили. Не, я еще сам не решил. Я говорю, вы уже ответили. Вы не можете сказать слово да. Теперь вопрос, в какую форму облечь слово нет? Ну, хорошо, ищите любую форму. Да, можно говорить о степени. Так вот. Что нам мешает наслаждаться жизнью, что нам не нравится? Дело в том, что наш внутренний дискомфорт, а низкое качество жизни, недовольство собой, оно обычно проистекает от некого состояния внутреннего дискомфорта. Оно, как правило, формируется из-за борьбы между желаниями и обязательствами или между вот этими вещами «вкусно» и «полезно». Ну, «Вкусно» — «полезно» в кавычках, «образно». да? «Вкусно» — это то, что нравится. Вкусно это то, что хорошо сейчас. А вот полезно это часто, что сейчас не нравится, но полезно потом. Да? Вот это вот. Вкусно, сейчас хорошо, ну, легко, потом. Ну, опять, кто знает, да? Ну, кто знает, но если отбросить, кто знает, с высокой вероятностью не так хорошо. То есть есть вкусно и есть полезно. Это можно отнести к территории. Вкусно это как хочется, а полезно, как живешь, да? Ну вот, это же много, многоплановое слово, оно же не имеет отношения к еде, как вы понимаете. Оно можно быть в квартире, к дому, к людям, с которыми вы контактируете, к месту работы, к точкам приложения сил, не знаю, к одежде, к чему хотите. Можно приложить тему вкусно-полезно. Да? Вот, почему я в кавычки-то это взял? Да? Потому что не имеет никакого отношения к вкусу еды. Вкусно? То, что хотелось бы, да, вот куда душа лежит. А полезно – это то, куда она не сильно лежит. И вот что, чем вызвана такая борьба? Вот той самой идеей все время выбор – хорошо сейчас, ну, легко сейчас, трудно потом. Да, трудно сейчас, легко потом. То есть это борьба вот с этой нашей миллионлетней автоматикой, да, которая все время человека толкает. Вот, не парься, не напрягайся, там, не усложняй, будь проще. И эта автоматика тоже заточена под экономию ресурсов. Да? У человека ничего просто так не возникало. 4 миллиона лет страшная штука. Все эти навыки, скрипты, они были рождены экономией ресурса да? для того, чтобы сию секунду обеспечить максимум выживаемости. Сию секунду. А потом, потом там разберемся. Главное сейчас. Очень жесткая борьба была. И вот эти все наши настройки, они под это заточены. И понимание того, как формировался этот механизм весь, дает возможность им управлять. Да, ты понимаешь, что этот чертов механизм, вся вот эта автоматика многофакторная формировалась в условиях, рачи, значительно отличающихся от того, где мы сейчас живем. Это было тогда. Сейчас мы живем по-другому. Автоматика не поменялась. Просто не успела. 200 лет это. Ничто.